Специальный экзистенциальный анализ В предыдущих главах мы уже не раз имели возможность привлечь понятия и методы экзистенциального анализа для разбора случаев невроза. Не вдаваясь в систематический разбор учения о неврозах, мы, например, показали, как логотерапия и экзистенциальный анализ работают с так называемым «воскресным неврозом», или с некоторыми формами сексуальных неврозов. Мы не собирались и не собираемся впредь давать систематическое изложение. Однако желательно полнее рассмотреть специальный экзистенциальный анализ неврозов и психозов, преимущественно с опорой на эмпирический материал. Мы проверим, в какой мере к изучению и лечению неврозов применима логотерапия, как мы ее описали изначально, и затем изложили в форме экзистенциального анализа. Но сперва нужно представить некоторые рассуждения из области общей психологии и патогенетики. Мы уже не раз указывали ранее, что у любого невротического симптома корни многообразны, поскольку они прорастают из четырех четко различающихся измерений человеческого бытия. То есть невроз представляет собой одновременно последствия каких-то физических причин, выражения чего-то на психическом уровне, средства в социальном силовом поле и, наконец, модус экзистенции. Последний момент и служит исходным пунктом экзистенциального анализа. Физиологические основы невроза также многообразны, и в конкретных случаях на первый план выступают то одни, то другие. Следует рассмотреть конституциональные источники наследственную предрасположенность и текущее состояние. Конституциональным причинам относятся вегетативная лоббильность и эндокринные проблемы, а к текущим состояниям, например, выздоровление после тяжелого физического заболевания или затяжная аффективная реакция организма на сильный испуг. Состояния гораздо реже выступают в качестве самостоятельного фактора и обычно лишь служат спусковым механизмом. Так что вполне вероятно, что настоящих неврозов, в клиническом смысле слова, бесконституциональных, то есть биологических, причин и не существует. Поскольку невротический симптом является одновременно и выражением, и средством, оговоримся. Первично это непосредственное выражение или лишь вторично служащее определенной цели средства. Так называемая целенаправленность невротического симптома ни в коей мере не объясняет, каким образом пациент заполучил этот невроз. В лучшем случае мы сумеем предположить, Почему пациент на нем зафиксировался? Здесь очевидно расхождение с индивидуальной психологией. Индивидуальная психология предполагает у невроза задачу отвлечь человека от жизненных целей. Экзистенциальный анализ не верит в целевую функцию невроза, но все же видит свою собственную терапевтическую задачу в том, чтобы подвести человека к его жизненной цели, потому что он тогда быстрее и легче избавиться от невроза. Эта «свобода от» от невроза происходит из «свободы для» решения в пользу жизненной задачи. Чем упорнее мы с самого начала сочетаем с негативным психотерапевтическим моментом позитивный, логотерапевтический, тем скорее и увереннее достигаем психологической цели. Гордон Олпорт из Гарвардского университета имел мужество провозгласить «Подлинные неврозы, которые нам известны», Точнее всего, назвать упрямым эгоцентризмом. Ни один терапевт не излечит фобию невроз навязчивых состояний, предвзятость или враждебность вычитания. Он может помочь пациенту выработать систему ценностей и взглядов, которая смягчит или поглотит болезнетворные факторы. К психологии невроза страха. В этом разделе мы рассмотрим на ряде отобранных случаев психологическую структуру невроза страха. Эти примеры демонстрируют, что невроз коренится отнюдь не только в психическом. Начнем с конкретного случая ретрофобии. Физиологическая причина этого невроза – расстройство вегетативно-сосудистой регуляции. Но само по себе это расстройство еще не является неврозом в собственном смысле слова так как сначала должен проявиться патогенный компонент психического происхождения. Во многих случаях психический компонент в этиологии неврозов имеет форму душевной травмы. Так, в рассматриваемом случае, страхи покраснеть, пусковым механизмом послужил следующий эпизод. Однажды молодой человек вошел с холодной зимней улицы в жаркое кафе. Естественно, когда он подошел к столу, где собралась компания его друзей, лицо у него было красное и один из приятелей не нашел ничего умнее, как обратить внимание и этого юноши, и всех присутствующих на красноту его щек, и начать над ним насмехаться. В этот момент и были заложены основы невроза. До тех пор у молодого человека отмечалась лишь вегетативно-невротическая предрасположенность, соматическая предпосылка, не более того. Но теперь к ней присоединилась тревожность. В следующий раз В аналогичной ситуации пациент заранее боялся покраснеть. И это провоцировало румянец даже без столь резкой перемены температуры, то есть без внешней причины. Как только включается механизм тревожного ожидания, дальше он уже работает бесперебойно. Страх вызывает соответствующий симптом, а симптом усиливает страх. Цикл замыкается, и разомкнуть его может только лечение. Теоретически, возможно, и медикаментозное лечение а не только в форме скрытого внушения. Но в целом, проще и успешнее всего, лечение проходит в форме, собственно, психотерапии. В рамках такого лечения нам прежде всего нужно сделать тревожное ожидание настолько по-человечески понятным для пациента, чтобы оно перестало ему казаться болезненным, то есть в каком-то смысле роковым. Как только пациент поймет, что вполне оправданная тревога вызывает определенный симптом, он прекратит преувеличивать значение этого явления и бояться его. И тогда симптом уйдет сам собой, а порочный круг будет разорван. Избавив пациента от преклонения перед симптомом как своего рода самовластным патологическим событием, мы добьемся ослабления той судороги, которая удерживает внимание пациента на симптоме и является причиной закрепления симптома. В других случаях, в соответствии с приведенным выше схематическим обзором возможных патогенных моментов, может проявляться и физиологическая причина невроза страха, эндокринное нарушение регуляции. Так, когда мы имеем дело с агарофобией, часто обнаруживаются явственные признаки гипертиреоза. С гипертиреозом и симпатикотонией связана определенная готовность к страху, вексберг. Из таких предпосылок может вырасти невроз страха. В особенности при агорафобии обнаруживаются, как правило, травматические переживания, обрушившие лавину страха. Наряду с агорафобией, за которой таится гипертиреоз, существуют и формы клаустрофобии, со скрытой титанией, и симптомы деперсонализации ⁇ психоадинамический синдром, причина которого недостаточная функция надпочечников. Наряду с необходимостью разъяснить пациенту источник его тревожности, важно также помочь ему дистанцироваться от страха. Проще всего этого достичь, объективируя симптом, но это удастся лишь при условии, что пациент освоит искусство смеяться над собой. Дистанцирование от симптомов и их высмеивание имеют определенную задачу – дать пациенту возможность встать в стороне от чувства страха или над ним. Юмор Лучшее средство создать дистанцию. Постараемся же использовать это средство. Перехватим ветер у парусов невротического страха. Например, человек, страдающий агорофобией, жалуется, что он боится выйти на улицу, как бы с ним не приключился удар. Попробуем предложить ему. Пусть, выходя из дома, заранее представит себе, как он падает на улице от инсульта. Доведем его страх до абсурда, пусть приговаривает. Со мной же очень часто случается, что я падаю на улице от инсульта. Конечно же, и сегодня это тоже произойдет. Тут-то он и осознает, как мало в этом страхе реального опасения и как много невроза. А это серьезный шаг к тому, чтобы дистанцироваться от страха. Больной постепенно научится быть выше своего страха, и юмористический подход, который мы ему предложим, облегчит эту задачу, потому что юмор всегда помогает человеку встать, над ситуацией. Можете сколько угодно смеяться над таким способом преодолевать симптомы невроза, но посмеется и сам пациент, а тем самым он, с нашей помощью, отчасти уже и выиграл в этой игре. Невротик должен не только научиться действовать вопреки своему страху, но именно делать то, чего он боится, и даже искать и навлекать на себя те ситуации, которые ему страшно пережить. Страх останется сносом, ведь он, Биологическая реакция, которая пытается саботировать какое-то действие или избежать ситуации, которая в глазах страха, представляется опасной. Когда же больной научится действовать помимо этого страха, то и страх рассосется. Это похоже на атрофию, наступающую при неиспользовании какого-либо органа. Жить помимо страха – это негативная цель психотерапии в узком смысле слова, цель, которую зачастую удается достичь, прежде чем благодаря психотерапии и экзистенциальному анализу, утвердится и позитивная цель – жизнь для какой-то цели. Наряду с самотогенными псевдоневрозами существуют не только психогенные, но и описанные мной ноогенные неврозы. Такого рода пример представляет собой молодой человек, живший в постоянном ужасе перед раком. В ходе экзистенциального анализа была выявлена избыточная сосредоточенность на образе смерти которая полностью заглушала интерес к теперешнему образу жизни, к вопросу, как ему жить сейчас. Этот страх перед смертью был на самом деле укором совести, которая не оставляет в покое человека, если тот не реализует свои возможности, но пренебрегает ими и лишает смысла свое бытие. Отсутствие интересов к собственным возможностям коррелировало у этого пациента с невротическим интересом, живым, эксклюзивным, к смерти. Канцерофобия как бы оправдывала его метафизическое легкомыслие, Шеллер. За такого рода невротическим страхом скрывается, следовательно, экзистенциальный страх. Он специфически проявляется в симптомах фобии. Экзистенциальный страх сгущается до ипохондрической фобии, в которой прежний страх смерти, равно страх совести, сосредотачивается на конкретной смертельной болезни. В эпохондрическом неврозе мы наблюдаем отведение экзистенциального страха на отдельный орган. Страх смерти, проистекающий из сознания растрачиваемой жизни, вытесняется, заменяясь страхом перед одним конкретным заболеванием. Такие формы концентрации экзистенциального страха, страха и перед смертью, и перед жизнью в ее цельности, постоянно встречаются при анализе невротических процессов. Изначальный тотальный страх – ищет себе конкретное содержание, объективную подмену смерти или жизни представителя этой пограничной ситуации, Ясперс, символическую репрезентацию, Штраус. Эти репрезентативные функции, в случае, например, агорафобии, берет на себя улица, а в случае страха перед выступлением – сцена. Зачастую в словах, которыми пациенты описывают свои симптомы и затруднения – Можно проследить отблеск изначального экзистенциального невроза, хотя сами пациенты понимают свои слова лишь как метафору, образное выражение. Так пациентка, страдающая агорафобией, выбрала для передачи своего страха такие выражения. «Кажется, будто я подвешена в воздухе». И это очень точное выражение для ее духовного положения. Да, ее невроз, по сути, был психическим выражением такой духовной ситуации. Чувство страха и дурноты, которое настигало эту страдающую и пациентку, когда она выходила на улицу, в экзистенциальном анализе истолковывается, как, можно сказать, вестибулярное выражение ее экзистенциальной ситуации. И точно так же замечательным приемом могут послужить слова, которыми боящаяся сцены актриса попыталась передать свой страх. «Все слишком большое, чрезмерное, все гонится за мной, мне страшно» что так и пройдет жизнь. Другая пациентка без какого-либо влияния со стороны описала свой опыт агорафобии буквально так. В духовной сфере я часто вижу перед собой пустоту и в пространстве тоже. Я не знаю, где мое место, куда хочу продвигаться. И даже если невротический страх является не только непосредственным психологическим выражением чистого страха перед жизнью, но в каких-то случаях служит и средством для достижения цели, это его назначение второстепенно. Иногда, но далеко не всегда, и только в качестве второстепенной его роли, невротический страх обслуживает тиранические тенденции по отношению к тому или иному члену семьи или превращается в оправдание болезнью, защищающее от чужих или собственных претензий, как обычно стремится доказать индивидуальная психология. Наряду с этой опосредованной функцией страха, в обоих смыслах этого слова, Его вторичной функции и его функции средства, то есть наряду с вероятным истолкованием невротического страха как аранжировки, он всегда имеет первичную и непосредственную роль выражения. Фрейд справедливо говорил о невротических приобретениях как о вторичном мотиве болезни. Но и в тех случаях, когда этот вторичный мотив болезни все-таки присутствует, не рекомендуется в лицо говорить больному, что он своей симптоматикой пытается удержать жену, или властвовать над сестрой и так далее. Обычно подобная откровенность не вызывает ничего, кроме протеста. Или же это превратится в своего рода шантаж. Мы будем твердить пациенту, что симптом — это оружие, которым он терроризирует близких, пока он не соберется с силами и не преодолеет каким-то образом этот симптом, лишь бы мы от него отвязались со своими упреками». Такое довольно-таки несправедливое обращение приносит успех многим видам психотерапии. Но нам кажется намного более правильным не добиваться шантажом отказа от симптома и вынужденного исцеления, а подождать, пока пациент не расслабится психологически и сам не заметит, что он использует симптом и злоупотребляет им как средством господствовать над социальным окружением или над ближним кругом. Именно спонтанность такого самоосознания и признания – обеспечивает подлинный терапевтический эффект. Поскольку экзистенциальный анализ рассматривает невроз страха в конечном счете как модус экзистенции, как способ существования определенную позицию человека и его духовное решение, это уже говорит в пользу логотерапии как наиболее адекватной специфической терапии. Возьмем для примера конкретный случай климактерического невроза страха. Помимо нарушения эндокринного баланса, которое мы считаем самотогенной причиной заболевания, главные его корни мы найдем в духовном экзистенциальном измерении, в переживании жизненного кризиса как кризиса экзистенциального, в угрозе, которую представляет для человека негативный духовный баланс. Пациентка, красивая женщина, была избалована обществом. Теперь же ей предстояло вступить в тот период жизни, когда об эротических успехах уже и речи нет, требовалось терпеть, исчезновение своей красоты. В эротическом смысле жизнь этой женщины заканчивалась, и она не находила себе ни цели, ни смысла, никакого содержания в оставшихся годах. Существование казалось ей бессмысленным. Утром я встаю, буквально ее слова, и спрашиваю себя, что сегодня? Сегодня ничего. Потом пришел страх. Поскольку она не могла наполнить жизнь содержанием, пришлось ей встраивать страх в свою жизнь. Нужно было найти новое содержание жизни, смысл, и тем самым вновь обрести себя, свое «я», свои внутренние возможности, но уже независимо от эротических успехов и роли в обществе. Требовалось развернуть пациентку прочь от ее страха, лицом к ее задачам. Вторая позитивная цель экзистенциального анализа в логотерапии может быть достигнута даже прежде негативной цели всякой психотерапии в узком смысле слова. Об этом мы уже говорили. И достижение позитивной цели в определенных обстоятельствах само по себе освобождает пациента от невротического страха, поскольку устраняются экзистенциальные источники страха. Невротический страх в той мере, в какой это страх экзистенциальный, лишается опоры, стоит человеку вновь обрести полноту смысла. Для страха можно сказать «не остается места» или, как спонтанно высказалась та пациентка, «не остается времени». Вот что требуется в такой ситуации от нас, конкретного человека в конкретной ситуации, подвести к уникальной и неповторимой задаче его жизни. Тогда человек сможет стать тем, кто он есть, и перед ним предстанет образ того, кем он должен стать, и пока он не станет тем, кем должен, не будет ему покоя, как сказал бы Рюкерт. Для нашей пациентки климактерический кризис должен был стать кризисом нового рождения от духа. Это и было в данном случае задачей логотерапии, в то время как терапевты брали на себя роль акушерки в сократическом смысле. И было бы, как будет показано далее, грехом против ремесла назначить пациентке какие-то задания со стороны. Напротив, экзистенциальный анализ, как мы уже убедились, пробуждает именно самостоятельную ответственность. В рассмотренном случае пациентка смогла найти собственную жизненную задачу. Полностью отдавшись новому содержанию жизни, обретенному смыслу существования, переживая свою полноту в нем, она не только возродилась новым человеком, но и окончательно избавилась от невротической симптоматики. Все функциональные ощущения в области сердца, беспокойство, пальпитация, от которых страдала эта пациентка, исчезли, несмотря даже на объективное состояние климакса. Тем самым подтвердилось, что сердечно-невротическое беспокойство было выражением духовного беспокойства, ощущения западни. Неспокойно сердце наше, говорится у Августина, и сердце нашей пациентки было тревожно, пока не обрело мир в сознании своей уникальной и неповторимой жизненной задачи, в осознании ответственности и долга. Психология навязчивых состояний. Даже исследователи, склоняющиеся к психогенезу или психотерапии, как Вексберг и другие, в конечном счете признали наличие у навязчивых состояний соматической основы. Ведь нам стали известны такие случаи, когда после энцефалита проявляются болезненные процессы, весьма похожие на неврозы навязчивых состояний. Главное – избежать ошибки и не принять сходство проявлений за сущностное родство. Порой заходят еще дальше и видят в основе неврозов навязчивых состояний не только конституциональный, но и процессуальный фактор. Это мнение укрепляется благодаря тем случаям, когда невроз имеет характер развивающегося процесса или носит фазовый характер. Не исключено, однако, что в первом ряде случаев имеет место смешанная шизофрения, а во втором – скрытая меланхолия. Но и там, где в качестве физиологического основания невроза навязчивых состояний не предполагаются психотические процессы, судьба выходит на первый план в иных обличиях, как конституциональная психопатия. Говорят об ананкасном синдроме как выражении ананкасной психопатии. В ней видят наследственный элемент синдрома навязчивых состояний. Ей приписывают особый наследственно-биологический фактор с доминантным типом наследования. Наконец, предлагалось говорить не о неврозе навязчивых состояний, а о болезни, подчеркивая тем самым ее роковой характер. С точки зрения терапии мы считаем все эти концепции относительно малозначимыми и в особенности полагаем, что роковая причина невроза навязчивых состояний не избавляет психотерапию от ее обязанностей и не умаляет шансов. Даже ананкасная психопатия – означает не более чем склонность к определенным характерологическим особенностям – педантизму, повышенной любви к порядку, фанатичному соблюдению чистоты или избыточной скрупулезности. Все это не причиняет страданий ни самому человеку, ни его окружению. Это лишь почва, на которой может вырасти, собственно, невроз навязчивых состояний. Может, но не обязан. Когда же на почве такой конституциональной предрасположенности действительно доходит до невроза, это происходит и на почве человеческой свободы. Решение человека, его позиция по отношению к психопатической предрасположенности сущностно свободны, несудьбоносны, в отличие от самой предрасположенности, нетварны, как выражается Эрвин Штраус. Поскольку первичная причина синдрома навязчивых состояний не является психической, то есть этот невроз не психогенный, речь идет о предрасположенности, а не о болезни в прямом смысле слова. Предрасположенность же сама по себе формальна, и к ней в случае выраженных неврозов навязчивых состояний присоединяются содержательные моменты, которые приходится признать психогенными. Это отнюдь не означает, что обнаружение психогенеза конкретного содержания само по себе оказывает терапевтическое воздействие или что это всегда рекомендуется. Напротив, нам хорошо известно, какую опасность стоит в себе разбор содержания симптомов. Лечение отдельного симптома кажется нам при неврозе навязчивых состояний противопоказанным. Как, к примеру, попытка гипнотического лечения шизофреника может спровоцировать у него чувство, будто он находится под чужим влиянием. Или для меланхолика лечение методами индивидуальной психологии, в которой аффекты используются как орудие влияния, может лишь подлить масло в огонь самообвинений. Так и сосредоточенность на текущем симптоме при лечении невроза навязчивых состояний способна лишь усугубить навязчивые мысли. От такого рода симптоматического лечения и паллиативного лечения следует отличать логотерапию. Она берется не только лечить отдельный симптом или болезнь как таковую, но и то, чем на самом деле нужно заняться, то есть я-невротика. Изменить нужно не болезнь, отношение пациента к навязчивым состояниям. Именно его позиция превращает конституциональную предрасположенность в клиническую картину заболевания. И эта позиция, по крайней мере в легких случаях и на ранних стадиях, вполне подается коррекции. Там, где позиция сама еще не дошла до типичной для неврозов навязчивых состояний ригидности, где она сама еще не прониклась основным расстройством, там вполне возможна перестройка. Даже психотерапия в узком смысле слова имеет в случае невроза навязчивого состояния задачу изменить отношение пациента к неврозу в целом. Такая глобальная перемена должна произойти сама собой, примерно так же, как при неврозе страха. То есть здесь тоже в первую очередь нужно установить дистанцию с симптомом. Как и при лечении фобий, терапия навязчивых состояний должна прежде всего помочь пациенту расслабиться. Как бы снять судорожную зацикленность на неврозе? Ведь известно, что как раз судорожная борьба таких пациентов против навязчивых представлений лишь усиливает навязчивость. Действие вызывает противодействие. Чем сильнее пациент борется со своими навязчивыми представлениями, тем более они укрепляются и тем мощнее проявляются. Нужнее всего такому пациенту расслабленность и юмор, о чем говорил уже Эрвин Штраус. Оба компонента применяются в нашем психотерапевтическом подходе. Пациентов с неврозом навязчивых состояний, как и пациентов с неврозом страха, мы учим смеяться над собой. Например, пациент опасался незаметно для себя обсчитать на несколько грошей кондуктора в трамвае или продавца в магазине. Такой пациент быстро научится, почувствовав такое опасение, говорить себе. «Что такое? Я обсчитал человека на несколько грошей?» «Да нет, я его обсчитаю на тысячу шиллингов, и еще раз его обману, и еще многих людей обману на большие суммы». Однако для такой неборьбы против навязчивых представлений есть одно существенное исходное условие. Требуется, чтобы пациент их не боялся. Но пациенты слишком часто переоценивают свои невротические состояния до такой степени, что видят в их проявлениях уже и признак психического заболевания. В таком случае они не могут избавиться от страха перед этими навязчивыми мыслями. Значит, нужно прежде всего устранить ужас надвигающегося психоза. Ужас, который порой достигает степени выраженной психофобии. Столь важный, плодотворный и сам по себе целительный процесс дистанцирования и объективации благополучно осуществляется только когда удается избавить пациента от излишнего уважения к собственному неврозу навязчивых состояний. Только когда нам удастся в этом смысле обесценить его состояние, пациент сможет его в известной степени игнорировать и действовать помимо него. В таких случаях, где присутствует страх психоза, рекомендуется браться за него всерьез. Вполне допустимо ознакомить пациента с трудами Пильца и Фон Штенгеля, которые доказывают даже антагонизм неврозов навязчивых состояний и психозов, так что пациент с неврозом навязчивых состояний может убедиться, что обладает иммунитетом от страшащего его психоза. Столь пугающей пациентов вероятности перехода невроза навязчивых состояний в психоз была отведена графа в статистике течения реальных неврозов навязчивых состояний, и на основании этой статистики был представлен реферат на Конгрессе психотерапевтов. Так вот, в этой графе, можем мы смело заверить, значился «утешительный ноль». Мы спрашиваем пациента, нет ли у него давней привычки многократно перепроверять, выключен ли газ и надежно ли заперта дверь, и когда он с изумлением отвечает на этот вопрос утвердительно. Мы с величайшей серьезностью, будто изрекая смертный приговор, информируем пациента. Видите ли, психическое заболевание может постичь любого, и лишь одна группа людей в целом не подвержена им. Это пациенты с неврозом навязчивых состояний. Те, кто склонны к различным навязчивым страхам, кто проявляет, как вы, потребность в повторных действиях и контроля. То, о чем вы только что упомянули, типичный невроз навязчивых состояний. Так что придется вам отказаться от любимой иллюзии. Психически заболеть вы при всем желании не сможете, хоть на голове стойте. Кто угодно, только не вы. Поговорите так с пациентом, и вы буквально услышите стук камня, упавшего с его сердца. Люди, страдающие неврозом навязчивых состояний, опасаются не только того, как бы их невроз не перерос в психоз, но и того, что навязчивое влечение к самоубийству или человеку человекоубийству может воплотиться в действительность, если больной не сумеет ему противостоять. В таких случаях нужно сперва объективно устранить этот страх, чтобы прекратилась судорожная борьба против навязчивых влечений. Если получится избавить пациента от необоснованного страха перед психозом, тем самым мы уже добьемся снятия камня с его души. Снижается и противодействие со стороны «я», которое только усиливало давление навязчивых состояний. Такая разгрузка навязчивых состояний является первоочередной предпосылкой для любой дальнейшей психотерапии, а также и логотерапии. Важно полностью изменить отношение пациента к его болезни, То есть в той мере, в какой то болезнь имеет конституциональное ядро, пациент должен принять ее как судьбу, чтобы к конституциональному ядру не добавлялось излишнее психогенное страдание. Существует та минимальная конституциональная база, на которую не может подействовать психотерапия, и пациент должен научиться говорить «да» этому минимуму, той предрасположенности характера, на которую не может подействовать психотерапия. Чем надежнее мы сумеем укрепить в пациенте любовь к судьбе, тем незначительнее будут те следы симптоматики, которые не поддаются воздействию. Возьмем случай пациента, который 15 лет страдал от тяжелой формы невроза навязчивых состояний и отправился из родного города на лечение в крупный центр. Там он прошел курс психоанализа, который, возможно, из-за ограниченного срока, не принес желанного результата. Пациент собрался ехать домой, но лишь затем чтобы привести в порядок семейные дела и бизнес, и затем покончить с собой. Его отчаяние достигло предела, ведь казалось, что никакая терапия не избавит его от этих страданий. За несколько дней до отъезда он по настоянию друзей обратился к другому врачу. Тот, располагая всего несколькими днями, вынужден был обойтись без психоанализа и сразу же заняться позицией больного по отношению к неврозу. Он попытался, так сказать, примирить больного с болезнью. Исходил он при этом из сведений о пациенте, человеке глубоко религиозном, и предложил ему увидеть в этой болезни Божью волю, нечто решенное судьбой, с чем не нужно спорить, но жить, не обращая на это внимания, угодной Богу жизнью. Произошедшая в пациенте внутренняя перемена имела поразительный эффект, изумивший даже самого врача. Уже на второй встрече с психотерапевтом пациент сообщил, что впервые за 10 лет прожил целый час без навязчивых мыслей. После этого он вынужден был уехать, поскольку откладывать возвращение на родину уже не мог, однако в дальнейшем сообщал, что его состояние продолжает улучшаться, так что он практически выздоровел. Корректировка неверной душевной позиции, которая заключается в судорожном сопротивлении пациента собственным навязчивым мыслям, в данном случае открыло больному глаза сразу на два важных обстоятельства. С одной стороны, он никоим образом не несет ответственности за эти приступы, а с другой стороны, он полностью ответственен за свое отношение к этим приступам. Именно его отношение и делает эти болезненные ситуации и ощущения столь болезненными, поскольку он внутренне пытается их отклонить и тем самым мысленно их развивает или же из-за страха перед ними все время с ними борется, и здесь также к негативному, психотерапевтическому в узком смысле компоненту лечения присоединяется позитивный логотерапевтический компонент. Пациент наконец-то научается жить помимо невроза навязчивых состояний и, вопреки ему, вести полную смысл жизнь. Очевидно, обращение к собственной жизненной задаче облегчает отвращение от навязчивых мыслей. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕВРОЗОВ НАВЯЗЧИВЫХ СОСТОЯНИЙ Помимо такого рода общей логотерапии, существует специальная логотерапия навязчивых состояний, которая стремится выработать у пациента специфическое духовное отношение именно к неврозу навязчивых состояний и корректировать характерное для него мировоззрение. Мировоззрение, к которому, как правило, склоняются страдающие этим видом невроза и которое нам еще предстоит разобрать. В понимании этого мировоззрения нам поможет специальный экзистенциальный анализ невроза навязчивых состояний. Этот анализ исходит из непредвзятого феноменологического анализа переживаний при этом неврозе. Что происходит в душе человека, страдающего навязчивыми состояниями, если он, к примеру, мучим сомнениями? Он считает дважды 2-4. В конкретных случаях удается доказать, что он и до проверки знал, что счет верен но все же у него пробуждается сомнение. «Нужно проверить снова», — говорит себе пациент, «хоть я и знаю, что все сошлось». И это для него источник неутолимого беспокойства. Обычный человек довольствуется своими выводами, если у него нет очевидной причины в них сомневаться. Но страдающий неврозом навязчивых состояний лишен простейшего ощущения, которое сопутствует нашим мыслям в случае с примером «дважды два четыре» и говорит нам «все правильно». Здоровый человек в этом случае переживает вывод как очевидность, а мыслям пациента с неврозом навязчивых состояний как раз очевидности и не хватает. Здоровый человек пренебрегает тем иррациональным элементом, который сопутствует всем умозаключениям, даже если ему приходится проводить более сложные подсчеты или делать намного более серьезные выводы. А пациент с неврозом навязчивых состояний никак не может избавиться от этого иррационального остатка и двигаться дальше в своих рассуждениях. Недостаток чувства очевидности вызывает в нем непереносимость иррационального остатка. Человек с неврозом навязчивых состояний никак не может от этого избавиться. Как реагирует на этот иррациональный остаток человек с неврозом навязчивых состояний? Он вновь запускает мыслительный процесс, пытаясь как-то отделаться от этого остатка, но, разумеется, никогда не сумеет уничтожить его полностью. Поэтому он принужден все время гонять свои мысли по одному и тому же кругу в попытках растопить иррациональный остаток, но в лучшем случае ему удается его лишь сократить. Так работает вакуумный насос. В нем есть мертвое пространство, а потому никогда не удается достичь абсолютного вакуума в сосуде, из которого откачивается воздух. Всегда остаются некие доли процента воздуха. При первом заходе Эти доли сводятся до 10%, потом до сотой и так далее. Но в итоге прогоны помпы станут бессмысленными, как и повторное размышление пациента с неврозом навязчивых состояний. Перепроверив ход своих мыслей, он вроде бы убеждается в первоначальных выводах, но сколько-то неуверенности остается, и после повторной проверки тоже, и так далее. Как бы ни старался невротик бесконечными повторениями отделаться от этого остатка. Эти усилия он не прекратит до тех пор, пока совершенно не измучится. Тогда он примет это шаткое кредо и огульное решение и с недовольством отложит размышления до следующего раза. Нарушению чувства очевидности компоненту невроза навязчивых состояний со стороны познавательной функции со стороны решения соответствуют нарушение инстинкта уверенности. Дальнейший феноменологический анализ невроза навязчивых состояний обнаруживает, что у пациентов нарушена та инстинктивная уверенность, которой здоровые люди руководствуются в повседневной жизни и потому банальные решения осуществляются у них сами собой. Инстинктивная уверенность нормального человека приберегает осознанную ответственность для великого часа на распутье жизни и даже тогда эта уверенность в некой иррациональной форме продолжает действовать, в форме совести но страдающий неврозом навязчивых состояний вынужден иметь дело с обоими тимопсихическими дефектами. С нарушениями чувства очевидности и инстинктивной уверенности их приходится компенсировать напряженной работой сознания и особой скрупулезностью совести. Его избыточная совестливость и осознанность проявляются так же, как ноопсихическая гиперкомпенсация, воспользуясь известной антитезой Странского, ноопсихическая психическое. Недостаток очевидности и уверенности в себе в процессе познания и принятия решения вынуждают страдающего неврозом навязчивых состояний к форсированному самоконтролю. В качестве компенсации в нем укрепляются воля к абсолютной уверенности в познании и принятии решения, стремление к абсолютно надежному познанию, к абсолютно нравственному решению. Те усилия сознания и совести которые здоровый человек направляет на выбор профессии или спутника жизни, такие же точно усилия сознания и совести требуются мучимому неврозам навязчивых состояний, чтобы запереть дверь квартиры или бросить письмо в ящик. Известно, что избыточная осознанность и обостренное внимание к себе превращаются в помеху. Пациент с неврозом навязчивых состояний из-за гипертрофированной осознанности, сопутствующей процессам познания и принятия решения, Лишается той легкости, в которой живет, думает и действует здоровый человек. Пешеход споткнется, как только вместо цели пути сосредоточит все внимание на акте ходьбы. Преувеличенная осознанность может в лучшем случае побудить человека к действию, но не даст исполнить его без помех. Избыточная осознанность и напряженная работа совести – две типичные для пациента с неврозом навязчивых состояний черты характера, корень которых мы смогли проследить вплоть до тимопсихических основ личности. Отсюда вытекает одна из терапевтических задач при лечении такого невроза. Каким-то образом помочь пациенту расчистить замутившиеся источники чувства очевидности и инстинктивной уверенности, которые бьют на глубинных эмоциональных уровнях личности, обратить его к доверию, к тем остаткам чувства очевидности и инстинктивной уверенности, которых не лишен даже пациент с таким диагнозом. Такой пациент, как мы говорили, ищет абсолютной уверенности в познании и принятии решения. Ему требуется сто Он всегда жаждет совершенства абсолюта. Эрвин Штраус говорил по этому поводу, что человек с неврозом навязчивых состояний противостоит миру как целому. Можно эту мысль продолжить. Он страдает, словно атлант под бременем целого мира. Ограниченность человеческого познания и сомнительность любого решения причиняют невротику тяжкие муки. Штраус также указывал, что, в отличие от пациента с неврозом навязчивых состояний, здоровый человек видит подробности, воспринимает мир в перспективе. Но и тут хотелось бы уточнить. Ценности всегда имеют личный характер, но именно потому-то они и обязательны. Однако в картине мира человека, страдающего неврозом навязчивых состояний, Конкретность попадает в область слепого пятна. И все же, в отличие от Штрауса, мы надеемся устранить эту духовную скотому. Нам предстоит убедиться в том, что специфическая логотерапия способна коррегировать стопроцентное мировоззрение невроза навязчивых состояний с помощью объективных аргументов. Наконец, Штраус говорил о том, что пациент с неврозом навязчивых состояний не способен к обычному человеческому восприятию течения жизни. Добавим к этому, что человек с неврозом навязчивых состояний страдает также от специфического нетерпения. Ему свойственна непереносимость не только по отношению к рациональному остатку в процессе мышления, но и по отношению к разрыву между бытием и долженствованием. Вероятно, именно это чувство лежит в основе того стремления уподобиться божеству, которое описал Альфред Адлер и в котором мы видим аналог признания тварного несовершенства. Этому признанию сопутствует напряжение между бытием и долженствованием, неизбежное для человека по его природе. Гипотезу Штрауса, что пациенту с неврозом навязчивых состояний неуютно существовать в изменчивости жизни, по моему мнению, следует дополнить. Он также не готов и мыслить приблизительно. Вместо изменчивости он желает окончательности, вместо приблизительной мысли четко определенно мы видим что тотальному требованию стопроцентности в практических делах соответствует такое же требование в когнитивной области на уровне экзистенциального анализа сущность невроза навязчивых состояний раскрывается наконец как извращение фаустовского стремления невротик словно не состоявшийся фауст с этой неосуществимой волей к абсолюту со стремлением к стопроцентности в любой сфере, трагическое зрелище с человеческой точки зрения и печальное с медицинской. Мы видели, как в неврозе страха страх мира конденсируется в фобическую систему. При неврозе навязчивых состояний происходит нечто аналогичное. Поскольку невозможно вполне удовлетворить тоталитарные требования во всем, человек с таким расстройством вынужден сконцентрироваться на каких-то областях жизни. Стопроцентность не может быть достигнута всюду и всегда, поэтому невротик ограничивается какой-то областью жизни, где это требование кажется ему осуществимым. Например, постоянно моют руки для поддержания их безупречной чистоты. Областью, в которой невротику удается хотя бы отчасти осуществить свою волю к безоговорочной точности, может стать, например, для домохозяйки ее дом, для работника умственного труда порядок на рабочем столе Для человека, привыкшего фиксировать все на бумаге, подробные записи планов и изложения событий, для типа, склонного к бюрократии, неукоснительная аккуратность и так далее. Пациент с неврозом навязчивых состояний замыкается в одном определенном секторе бытия в мире, и в этом секторе, часть места целого, он пытается реализовать свои тоталитарные замашки. Как в случае с фобиями, страх у человека пассивного склада предпочитает общей картине мира какое-то конкретное содержание и сосредотачивается на единственном объекте, так и при неврозе навязчивых состояний воля у человека активного склада сформировать весь мир по своему подобию, сосредоточивается на отдельной области жизни. Но и тут реализовать тотальное устремление удается лишь фрагментарно или фиктивно и лишь ценой естественности-тварности. Таким образом, все эти устремления приобретают нечеловеческое качество. Человек отрешается от действительности становления, Штраус. Он пренебрегает реальностью, которая не может послужить для него трамплином к экзистенциональной свободе. Он ищет разрешение жизненной задачи в фиктивной форме. Для обоих неврозов и страха, и навязчивых состояний типично – что стремление к уверенности искривляется, искажается, рефлексируется и получает субъективный, чтобы не сказать психологизаторский оттенок. Чтобы лучше понять все это, нужно принять за точку отсчета нормальное стремление к уверенности. Обычно человеку требуется просто уверенность, но потребность невротика отнюдь не ограничивается простой уверенностью, смутной уверенностью, а другой тварному бытию и не дано. Невротик всегда пребывает в страхе, его потребность в уверенности многократно преувеличена. Итак, у него возникает воля к абсолютной уверенности. При неврозе страха эта воля сосредоточена на гарантии от катастрофы. Поскольку такого рода абсолютных гарантий не бывает, страдающий неврозом страха вынужден ограничиться лишь чувством уверенности. Но тем самым он уже отвращается от мира, предметов и объектов, и обращается к субъективному миру состояний. Экзистенция человека с неврозом страха привязана не к миру, дарующему обычному человеку повседневную долю покоя, того покоя, который удовлетворяется даже сравнительной маловероятностью катастрофы. Нет, невротику требуется абсолютная невозможность катастрофы. И эта воля к абсолютной уверенности принуждает его возвести чувство уверенности в культ. Однако лежащий в основе этого культа уход от мира, своего рода грехопадение, оно вызывает угрызения совести, которые также нуждаются в компенсации, а компенсацию пациент с неврозом страха ищет в нечеловеческом преувеличении своего субъективного, рефлексирующего стремления к уверенности. В то время как страдающему неврозом страха требуется абсолютная гарантия против катастрофы, и он вынужден искать ее кривым путем, В сформированном стремлении к чувству уверенности человеку с неврозом навязчивых состояний важна уверенность в своих знаниях и решениях. Но и у него это стремление к уверенности не вливается в русло изменчивого и приблизительного тварного бытия в мире. Это стремление принимает субъективистскую направленность и приводит к судорожному желанию обрести хотя бы чувство стопроцентной уверенности. Но и здесь очевидна трагическая тщетность усилий. Ведь как фаустовское стремление к абсолютной уверенности обречено рассыпаться, так обречено и стремление к чувству уверенности. В тот момент, когда возникает интенция к чувству как таковому, а не как к последствию объективного достижения, в тот самый момент это чувство уже и нарушается. У человека не остается полноценной уверенности ни в этой, ни в какой иной связи, и менее всего способен он сохранить то чувство абсолютной уверенности, которого неотступно требует невроз навязчивых состояний. Подводя итоги, мы можем сказать, здоровый человек довольствуется пребыванием в отчасти надежном мире, а невротика рвется к чувству абсолютной уверенности. Здоровый человек придает себя любимому ты, а человек с сексуальным неврозом добивается оргазма, превращает его в главную интенцию и получает нарушение потенции Здоровый человек готов признать часть мира приблизительной, а человек с неврозом навязчивых состояний требует чувства очевидности, на него направляет интенцию, он вечно гоним этим неисчерпаемым процессом прогресс в бесконечность. Здоровый человек принимает на себя экзистенциальную ответственность конкретного бытия в мире, а педант с неврозом навязчивых состояний хочет лишь обладать чувством, но абсолютным чувством чистой совести – то есть требует и слишком многого с точки зрения того, что для человека возможно желать, и слишком малого с точки зрения того, что от человека можно требовать. Невроз навязчивых состояний представляется нам образцом той сложной игры свободы и скованности, которая проявляется в любом неврозе. Эрвин Штраус в исследовании психологии невроза навязчивых состояний доказывал его тварный характер. «Я не готов с этим согласиться», и не считаю развитие характера до выраженного невроза неизбежным. Напротив, считаю вполне возможным провести своего рода душевную ортопедию. Насколько она необходима эта психогогика, которая воспитывает в пациенте с неврозом навязчивых состояний столь остро недостающие ему свойства характера юмор, свободу, уже понятно. Заслуга Штрауса состоит в том, что он одним из первых осмыслил экзистенциальные основы невроза навязчивых состояний, однако он проглядел возможность лечить этот невроз, зайдя со стороны духовного. Но ведь отношение пациента к собственному неврозу всегда остается свободным. В данном случае речь идет о позиции человека по отношению к собственным патопсихическим проявлениям, и первоначальная задача логотерапии – Как раз выработать позицию человека по отношению к душевному недугу. Мы уже обсудили общую логотерапию невроза навязчивых состояний, изменение отношения к душевной болезни, а также специальный экзистенциальный анализ невроза навязчивых состояний, интерпретация невротика в виде карикатуры на Фаустовского человека. Далее речь пойдет о специальной логотерапии невроза навязчивых состояний о коррекции мировоззрения, присущего такому неврозу. Невроз навязчивых состояний соблазняет на то самое стопроцентное мировоззрение, о котором шла речь ранее. В то время как Штраус видит в мировоззрении невротика лишь психический симптом, мы задаемся вопросом, возможно ли вообще превратить мировоззрение в инструмент терапии, в орудие, которое мы сумели бы применить к лечению невроза навязчивых состояний, а также и для изменения соответствующего мировоззрения. Эту возможность мы обсудим на примере, когда пришлось иметь дело со свойственным неврозу навязчивых состояний мировоззрением в момент зарождения. Пациентом был молодой человек на исходе пубертата. Родовые муки полового созревания ознаменовались рождением присущего неврозу навязчивых состояний мировоззрения и явственно представилась возможность логотерапевтической коррекции. Этот молодой человек томился фаустовской жаждой познания. «Хочу добраться до истока всех вещей», — говорил он. «Все хочу проверить, все на первый взгляд очевидное, проверить и даже в самом ли деле я живу». Мы понимаем, что человеку с неврозом навязчивых состояний недостает чувства очевидности. Однако и у нормального чувства очевидности есть свои ограничения. Оно ускользает от интенции». Если мы попытаемся из теоретически познавательных соображений положиться исключительно на свое чувство реальности, то мы угодим в логический прогресс в бесконечность. Ему на психопатологическом уровне соответствует потребность невротика в постоянном повторении, навязчивые мысли. И мы должны со всей решимостью подвергнуть эти навязчивые мысли имманентной критике. Последний или, если угодно, первый вопрос радикального скепсиса – смысл бытия. Вопрос о смысле бытия, однако же, не имеет смысла, потому что бытие предшествует смыслу, и вопрос о смысле бытия уже подразумевает бытие смысла. Бытие – это стена, за которой мы не сможем укрыться, если будем подвергать ее сомнению. И вот наш пациент вздумал доказывать очевидную непосредственную реальность бытия. Следовало показать ему, что такие реальности доказывать невозможно, да и не требуется, поскольку они очевидны именно как непосредственная данность его возражение будто он все же остается при сомнении в самом подлинном смысле беспредметны ведь логической невозможности усомниться в очевидном и непосредственно данном бытии соответствует психологическая нереальность проще говоря такого рода сомнения пустая болтовня самый радикальный скептик проявляет себя не только в действиях но и в образе мыслей точно так же как и тот кто признает законы реальности мышления. Артур Кронфельд в книге о психотерапии пишет, что скептицизм уничтожает самого себя. Это давнее философское мнение, но мы с ним согласиться не готовы. Фраза «я сомневаюсь во всем» подразумевает все, кроме самой этой фразы. То есть она не оборачивается против самой себя и самой себе не противоречит. И когда Сократ говорил «я знаю, что ничего не знаю», он имел в виду, Я знаю, что я ничего не знаю, за одним исключением я знаю о своем незнании. Как всякий вид эпистемиологического скептицизма, невроз навязчивых состояний также озабочен поиском Архимедовой точки опоры, того единственно надежного исходного пункта, из которого он мог бы выстроить мировоззрение, состоящее из безусловных истин и логических выводов. Человек в поисках радикального начала. Идеал этой первичной философии – отыскать в качестве первого предложения фразу, которая могла бы эпистемологически оправдать саму себя. Но этому требованию по понятным причинам соответствует лишь утверждение неизбежной необходимости пользоваться понятийным мышлением при всей его сомнительности и ненадежности. То есть эта фраза сохраняет свой смысл лишь в той мере, в какой ее содержанием является зависимость мысли от понятий, а не от самоочевидных интуиций. Подобное самообоснование рационализма соответствует его самоуничтожению, поэтому также и при логотерапевтическом лечении пациента, страдающего неврозом навязчивых состояний, нужно избыточный рационализм, который лежит в основе его скепсиса, да и любого скепсиса вообще, устранить, позволить ему рациональным образом устраниться. Рациональный путь – это золотой мост, который мы строим скептику. В качестве золотого моста может послужить такой, например, тезис «Самое разумное не быть чересчур разумным». Наш пациент при всех своих философских сомнениях и угрызениях цеплялся за известную фразу Гёте «Действенный скепсис – тот, который неустанно стремится победить самого себя». Специальная логотерапия скептицизма, превратившегося в невроз навязчивых состояний, помогла этому человеку распознать в самом себе эту форму скептицизма и тем оружием, которое вручила ему логотерапия, он смог избавить себя от стеснений типичного невротического мировоззрения. Рациональными средствами он подвел себя к осознанию иррационального в конечном счете характера бытия в мире. И таким образом ему удалось перевернуть первоначальную проблему. Если поначалу он искал теоретическую аксиому, которую мог бы положить в основу своих размышлений, то теперь задача формулировалась иначе — И решение он искал в той сфере, которая предшествует и научной, и философской мысли, там, где зарождаются действия и чувства, в сфере экзистенциальной. Речь идет о том, что Ойкин назвал «аксиоматическим поступком». Борьба и победа над собственным, столь присущим пациентам с неврозом навязчивых состояний рационализмом, осуществленное рациональными средствами, влечет за собой и прагматические последствия. Невроз навязчивых состояний с его стопроцентным мировоззрением добивается абсолютной уверенности не только в познании, но и в принятии решений. Эта избыточная скрупулезность становится таким же препятствием к действию, как и излишняя осознанность. Теоретическому скепсису соответствует этический, сомнением в логической достоверности собственных мыслей, сомнения в нравственности собственных действий. В результате страдающий неврозом навязчивых состояний оказывается, не в силах принимать решения. Например, одна пациентка вечно терзалась сомнением, как ей правильнее поступить. Эти сомнения до такой степени ее одолевали, что в итоге она вообще ничего не делала. Она не могла ни на что решиться, в самых тривиальных случаях не знала, что предпочесть. Она не могла даже выбрать, пойти ли ей на концерт или в парк. И в итоге оставалась дома, поскольку все время, которым она располагала для прогулки или посещения концерта, уходила на этот спор с самим собой. это типическая неспособность к принятию решений характерна для невроза навязчивых состояний, причем не только в важных, но и в самых ничтожных случаях. Но также и избыточная осознанность, присущая этим невротикам, может быть подведена специальной логотерапией к тому моменту, когда она сама себя снимает, как снимает сам себя избыточный рационализм. Ибо и тут мы располагаем подходящим афоризмом Гетта. У действующего нет совести, совесть есть только у созерцающего. педанту с неврозом навязчивых состояний мы сумеем построить золотой мост. Нужно лишь сформулировать и для него парадоксальную ситуацию. Допустим, совесть не допускает поступить так или иначе, однако самый бессовестный вариант – вообще не действовать. Человек, уклоняющийся от принятия каких-либо решений, вечно пребывающий в нерешительности – Своей бездеятельностью как раз принимает самое бессовестное решение.